Глава 26 Битва за кластер, часть 2. Что это? Свят первым заметил взлетающую над долиной человеческую фигуру. На небе стояло только что высунувшееся солнце. Безоблачный день давал отличный обзор, не заметить подобное было трудно. Какой-то человек Ника пожала плечами. Похоже, он стоит прямо в воздухе. Трио уставилась вверх, прикрываясь от солнца козырьками ладоней. «Смотрите! Отступление!» Заметил Ворон, больше глядящий на бой, чем на неизвестный отвлекающий фактор. «Отступление?» Ника оторвалась от зрелища в небе. «Действительно, люди отступили на несколько сотен метров. Сейчас все перетягивались назад, чтобы убрать с поля раненых, кого еще можно спасти. Рядом с трио появилась Василиса, но не одна. Виктор с распростертыми руками обнял детей». Ворон и Ника больше не выглядели такими серьезными. Они едва не плакали от осознания того, что к ним вернулся отец. Василиса и Свет лишь с умилением наблюдали за воссоединением семьи. «Мам, а ты знаешь, что это?» Свет показал пальцем на фигуру в небе. Василиса тут же посмотрела в ту сторону, прикладывая ладонь, чтобы защитить глаза от солнца. Через несколько секунд женщина удивленно вздохнула, переводя взгляд на брата. «Что?» Не сразу догадался Виктор. «Это? Он?» Но с ним что-то происходит. Виктор подошел к стоящим в стороне воякам и быстро нашел бинокль. «Он... он улыбается. Разговаривает с кем-то». Прокомментировал мужчина. «Может, Феликс сошел с ума?» Могиня только покачала головой. «Что там?» Так как схватка на какое-то время затихла, трио быстро заинтересовалось новым событием. Он тянет руку, будто хочет кого-то схватить, смотрит, будто кто-то упал. «Юп! Рт!» — Выругался Виктор. «Он тоже падает!» Близнец оторвался от бинокля, уже своими глазами смотря, как хрупкая человеческая фигура летит вниз. «Я перехвачу!» — Василиса была полна решимости. «Не надо!» Все обернулись к тихо подошедшей Насте, упуская из вида падающего парня. Пап! позвала Ника, он горит! Да кто это вообще? Только и успел спросить свет. Фигура парня загорелась. Она была подобна падающему метеориту. Он врезался в землю, оставляя кратер размером в несколько сотен метров. Над полем прокатился яростный рев. Шес! Я тебя уничтожу! Шес! Я тебя уничтожу! Я смотрел на себя со стороны. На этого полного злости человека. Сознание отстранилось, словно оно не хотело быть причастным к тому, что творится в реальном мире. А творилось там многое. Суори в ужасе отпрыгнули в стороны, расступаясь. Кто-то стонал, кто-то ревел от боли. Вспышка магии ударила по земле, растапливая камни. Смотрю на свои руки, на тело, и я совершенно обнажен». Магия спалила всю одежду и обмундирование, осталась лишь корона на голове. Взмах рукой, и слезы земли в виде раскаленного до жидкого состояния камня струйками взлетают вверх. Разум не хочет принимать то, что происходит. Кажется, это новый уровень магии, это уровень... Бога. Перед глазами стоят отрывки из жизни. С трудом отбрасываю воспоминания, чтобы увидеть призрачную девочку рядом. Котенка стоит напротив. Она смеется. Искренне. Сейчас девочка словно ожила. Пытаюсь направить силу в сторону ребенка, а вдруг смогу. Не сможешь. Ее шепот разносится далеко вокруг. Ты не сможешь мне помочь. Не жалей мертвых, жалей живых, Феликс. Это только начало пути. Но я так хочу тебя вернуть. Я знаю. Прости. Камень застывает на теле. Облачение готово. Новый доспех соткан из самой природы, самой магии. Самой сутью моего внутреннего «я». Теплые змейки проскальзывают, закрывая горло, чувствую тяжесть в руке. Меч формируется сам собой. Пора. Энергия вливается в тело ровными толчками. Прыгаю на десяток метров вперед, оставляя вмятину на старте. «Вы либо союзники людей, либо их враги! Кто вы?» Голос гремит над полем. «Выбирайте!» Меч находит своих жертв, разрубает ссори целиком. Простой доспех или начиненный магией – все равно. Но все это не более чем демонстрация силы. Чувствую, что способен спалить волшебством гораздо больше противников в меньшие сроки. Но они принимают силу. Я покажу силу. «Вы либо союзники людей, либо их враги! Кто вы?» Голос гремит над полем. «Выбирайте!» Еще сотня суори умирает за считанные секунды. Синекожие воины в ужасе бегут от меня. На горизонте поднимается исполинская фигура. Солдаты делают несколько шагов. Между мной и шесом образуется коридор. «Позади меня наступают силы людей. Все замирает». «Сегодня ты подохнешь, низший, что возомнил себя ровней Богу». Говорит демон, взлетая на несколько десятков метров. Кручу мечом. Ветер ласково треплет волосы, цвет которых снова наливается кровью. Глаза начинают источать свет. Прошу своего нового друга сослужить службу. Потоки воздуха поднимают тело на уровень демона, где тот продолжает бессмысленный разговор. Готов бросить вызов? Он заходится в безумном смехе, от которого пространство вокруг начинает дрожать. «Ты думаешь, что Суори будут тебе хорошими соратниками? Вся суть этой расы в войне, И если ты ее не даешь, они сами начнут смуту. В конце останется только один вид. В отличие от людей, эти воины никогда не сложат оружие». «Много слов! Сегодня один из нас умрет!» Отвожу меч назад, чтобы ударить. От замаха лезвие со звоном разрезает воздух. В сторону Шеса летит сверкающий серп силы. Она выворачивает реальность наизнанку, сотрясая кровожадное божество. Вокруг Шеса затухает щит. Он сам отлетает на несколько метров. Демон с удивлением стирает со щеки кровь, которая так и льется из глубокого пореза. «Ты умрешь быстро!» Много слов. В руке закованного в металл гиганта материализуется плюющийся ядом зеленый клинок. Он нападает. Под нами возникает невидимая платформа, где я набираю скорость и несусь вперед. Клинки скрещиваются, вызывая громовой раскат. Каждый из нас давит на полную силу, пытаясь побороть противника. Морда Шесса настолько близко, что я чувствую его гнилое дыхание. Он смотрит на меня сверху вниз за счет комплекции. Долго продержаться не получится. Если забыть о магии, он банально сильнее, поэтому это бодание выходит в минус для меня. Тело расходует энергию, чтобы поддерживать нагрузки, не дать организму разрушиться. Неожиданно ослабляю давление, чтобы приблизиться. Зубы впиваются в громадный нос, вгрызаюсь в плоть и отрываю приличный кусок, будто дворовый пес в драке не на жизнь, а на смерть. Рев демона заставляет всех зажать уши. Вместо носа у него теперь пара зияющих отверстий. Меня орошает кровью, она у него красная, как у обычного смертного. Безумно улыбаюсь. Сошел с ума? Возможно. Возможно. Новая сходка. Два клинка выбивают сноп чистейшей магии. Искряты сопротивляются в руках владельцев. Снова и снова мечи встречаются со звоном, будто два танцора. Мой клинок порхает, словно бабочка под огромной мухобойкой, раз за разом отражая удар. Отступаю шаг за шагом, совершенно не боясь того, что опора под ногами кончится. Ветер сегодня на моей стороне. Земля на моей стороне. Сам мир хочет избавиться от заразы. Он воспротивился и сделал меня оружием. Он молит о возмездии. Кидаю взгляд вниз. Несмотря на горячий бой, который только начался, не стоит забывать еще об одном противнике, который должен сегодня быть мертв к заходу солнца, или умру я сам. В очередной раз, потерпев неудачу, делаю Он отступает, взлетая выше, чтобы разорвать дистанцию и у ноги. Но ноги Шесса неожиданно опутываются щупальцами хаоса, который стряхивает его вниз, будто залезшего на дерево кота. Громадина падает на воздушный помост. Позади него встает фигура двойника. Он расцвел тентаклями и продолжает удерживать противника, мрачно кивая мне. «Заношу меч и бью разом, отсекая Шессу руку!» Вопль демона снова разносится над долиной. Он вырывается из плена, прыгая в сторону. Теперь на плато три стороны. Я двойник и демон. Стоим, образовывая треугольник. Снова смотрю на двойника. Сейчас он на моей стороне. В нас летят столбы пламени, оставляя чадящие следы. Укрываю щитом. Это словно служит сигналом, и люди десятками метров ниже идут в атаку на оторопевших суори. Мой отряд, отряд Насти, защитники кластера, все перемешалось. Воздушный бой, тем не менее, продолжается. Отступать некуда. Необходимо завершить драку как можно скорее, иначе не хватит резерва. Хаос может восполнять силы через смерти разумных. Коих под нами тысячи. Шес, судя по всему, тоже, а вот я нет. Мы синхронно шагнули вперед. Двойник накрыл нас щитом, а я приготовил самый сильный удар, на который был способен. Когда щит хаоса съел пару ударов демона, двойник снял его, и навстречу шессу вылетел кинетический удар такой силы, что едва не смял противника вместе со щитом. Пленка защиты заморгала, но выдержала, после чего отключилась. Демон кровожадно улыбнулся, провожая взглядом и стаявшую защиту, но затем удивленно глянул на двойника, который стоял один. Удивление шесса было недолгим. Уже через мгновение я двумя быстрыми ударами подрезал сухожилия монстра. Бог упал на колени, после чего мой меч пронзил его насквозь, будто швейная игла. Для верности я размахнулся и снес ему голову, чтобы быть уверенным в смерти. Двойник смотрел на это, не собираясь нападать. Ветер послушно отпускает, давая мне упасть. Останавливаюсь перед самой землей. Рядом грохается тело Шесса. Где-то на периферии затихают одиночные драки. Все взгляды обращены на меня. Рядом со вспышкой встают Василиса и Виктор. Где-то на их фоне мелькают такие знакомые лица. Тея, Настя, золотое трио. Кто-то в крови, кто-то даже в своей. Смотрю в глаза неверящие в происходящее Теи. На колени. Голос воли сгибает всех присутствующих. От меня растекаются волны коленопреклоненных разумных. Позади раздается хлопок портала, грудь расцветает кровавой раной, из нее торчит стальное жало меча. Двойник подгадал нужный момент, свергая меня. Я не виню его, сам сделал бы так же. Так же, ведь он — это моя извращенная копия. В свою очередь голова торжествующего двойника падает с плеч, а тело мигом сгорает в лентах хаоса. Опускаю меч. Хорошая работа. Хмыкает света. Хорошая. Киваю я.